Халет Хасыни о своем романе. Амир сам скажет вам, что он не является ни самым благородным, ни самым храбрым мужчиной. Но три года назад он совершил благородный и храбрый поступок. Он вернулся талибанский Афганистан после двадцати лет отсутствия, чтобы искупить свой детский грех предательства. Он вернулся, чтобы спасти ребенка, которого никогда не видел, и тем самым спасти себя от собственного проклятия. Это путешествие едва не стоило ему жизни, и всему виной и я. Ведь, в конце концов, это я создал Амира, который является главным героем моего романа «Бегущий за ветром». В 2003 году, когда моя книга ушла в печать, я повторил путешествие моего героя, сев в «Боинг-727» рейсом на Кабул. Как и Амир, я не был там, Очень много лет. Целых двадцать семь. Мне было одиннадцать, когда я покинул Афганистан. И теперь я возвращался туда тридцатисемилетним врачом, живущим в Северной Калифорнии, писателем, мужем и отцом двух детей. Я, не отрываясь, смотрел в иллюминатор. Надеюсь, что в прорехах между облаками увижу Кабул — И когда это случилось, я словно слился со своей книгой и своим героем. Я стал миром и вдруг ощутил родство с древней землей, которая виднелась далеко внизу. Это очень удивило меня. Я ведь и думать о ней забыл. Но выходит дело обстояло иначе, и Афганистан тоже не забыл меня. Бытует мнение, что человек пишет о том, что он испытал, я же собирался испытать то, что написал. Мое двухнедельное пребывание в Кабуле окрасилось совершенно и реальными оттенками, ибо каждый день я видел те места и те предметы, которые я уже видел глазами Амира в своем воображении. Но так же, как и Амир, Я чувствовал себя туристом на собственной родине. Мы оба слишком долго не были здесь. Мы не участвовали в двух войнах, бушевавших здесь. Мы не страдали с остальными афганцами. Я описал о чувстве вины Амира. Теперь я и сам испытал то же чувство. Граница между воспоминаниями Амира и моими собственными стерлась. На страницах книги Амир переживал мои воспоминания, а теперь я переживал его. Я помнил красивую улицу Джаде, а теперь здесь руины, груды щебня, остатки стен, выбоенных от пуль, за которыми нищие нашли себе пристанище. Я помнил, как отец покупал мне на этой улице мороженое, и я помнил, как Амир и его верный друг Хасан покупали на этой же улице бумажных змеев у слепого старика по имени Сайфо. Я посидел на сыпающихся ступенях кинопарка, где мы с братом частенько смотрели советские фильмы, и где Амир с Хасаном смотрели свое любимое кино Великолепная семерка не менее тринадцати раз. Вместе с Самиром я заглянул в дымные, тесные кебабные, Куда водили нас наши отцы, И где все так же спустя столько лет У открытого огня сидели по-турецки мужчины, Исходя потом и раздувая угли Под вертелами шипящими кебабами. Вместе с Амиром но пристально вглядывались в синее небо над садами Бабура, правившего в шестнадцатом веке, и ловили глазами бумажного змея, плывущего высоко-высоко над городом. Я смотрел в небо и думал о том солнечном зимнем дне, в 1975-м, когда двенадцатилетний Амир сделал выборы предал Хасана, который боготворил его, этот день будет преследовать его всю жизнь. А сделав иной выбор, то остался бы в Афганистане и с талибами. Я сидел на трибуне стадиона Гази и наблюдал за новогодней процессией, в которой участвовали тысячи афганцев. Я смотрел на них и видел своего отца и себя играющих в боскоши, а еще я видел Амира, который был свидетелем талибской расправы над двумя любовниками, вон там, у стойки южных ворот, где сейчас группа молодых людей в традиционной одежде танцует танец «Атан».